У молодых женщин, ровесниц Маркизы, причина такого первого самого острого горя всегда одна и та же. Женщина, и особенно молодая, душа которой так же хороша, как ее внешность, всю себя безраздельно посвящает тому, к чему ее толкает сама природа, чувства и общество. Если ее судьба сложилась неудачно, если она все-таки остается жить, то испытывает жесточайшие страдания по той же причине, которая превращает первую любовь в самое прекрасное из чувств. Почему несчастье это никогда не вдохновляет ни поэта, ни художника? Но можно ли изобразить его? Можно ли воспеть? Нет. Страдания, которые ему сопутствуют, анализировать невозможно. Нельзя передать его в красках. Да и тайну страданий этих никому не поверяют. Чтобы утешить в них женщину, надобно разгадать их, ибо они, породив горестную замкнутость и возвышенность чувств, таятся в душе, подобно лавине, которая, низвергаясь в вдох, сокрушает все на своем пути, прежде чем расчистить себе место. В ту пору маркиза была во власти страданий, которые долго хранятся в тайне, потому что свет осуждает их. Однако чувство лелеет их, и совесть искренней женщины всегда их оправдывает. Страдания эти подобны сынам-неудачникам, более дорогим материнскому сердцу, нежели сыновья, преуспевающие в жизни». Быть может, никогда еще обстоятельства с такой силой, такой полнотой, такой беспощадностью не отягчали то ужасное крушение надежд, которое убивает все вокруг нас, как это произошло у Маркизы. Человек, любимый ею, молодой, полный благородства, мольбам которого она не вняла, подчиняясь закону света, умер ради нее, ради того, чтобы спасти, как говорится в обществе, честь женщины. Кому бы могла она сказать «я страдаю»? Слезы оскорбили бы ее мужа, первопричину ее гибели. Законы, нравы не допускали жалоб. Подруга злорадствовала бы, мужчина сделал бы на них ставку. Нет, эта женщина, удрученная своим горем, могла выплакаться только в пустыне и там либо преодолеть свое страдание, либо стать его жертвою, умереть или убить что-то в себе, быть может, свою совесть. Несколько дней просидела она, не сводя глаз с унылого горизонта. Там, как и в ее грядущем, нечего было искать, не на что надеяться. Весь он был как на ладони, и ей казалось, что она беспрерывно видит воплощение холодной тоски, терзающей ей сердце. Туманные утро, хмурое небо, нависшее сероватым низким куполом, облака, бегущие над самой землей, все вторило ее болезненному душевному состоянию. Сердце ее уже не сжималось, оно еще не совсем увяло, но ее здоровая, ее цветущая натура словно окаменела от долгих страданий, страданий невыносимых, ибо они были бесцельны. Она страдала из за себя, и только за себя. Страдать так не значит ли становиться эгоистом? Жюли сознавала это, и ее мучили горькие мысли. Она вела сама с собою чистосердечный разговор и чувствовала раздвоенность. В ней словно были две женщины. Одна жила рассудком, другая чувством. Одна страдала, другая больше не желала страдать. Она мысленно переносилась к радостным дням детства, промелькнувшего так быстро, что она не успела и почувствовать, как была тогда счастлива. Непорочные воспоминания теснились перед ней, будто подтверждая, как велико ее разочарование в браке, безупречном с точки зрения света и ужасном в действительности. К чему привело ее целомудрие, присущее молодости – К чему было сдерживать свои желания и жертвовать всем ради света? Ведь ее существо жаждало любви, ожидало любви, но она спрашивала себя, зачем ей теперь гармония движений, улыбка, изящество? Ей было неприятно чувствовать, что она свежа и привлекательна. Так неприятен звук, повторяемый бесцельно.